Глава 14, Однажды вечером мой отец не вписался в поворот и скончался на месте. Весь мой мир рухнул. Я плакал у себя в комнате в подвале. Будучи наедине со своим горем, я слышал, как они скребутся в стены подвала. Несмотря на страх, я все равно оставался вместе с ними в темноте, пока не засыпал. Вы тоже их слышали. Правда? Пятница, 19 ноября. Сесилия Врееде смотрела в окно офиса. Грязные дождевые разводы покрывали стекло. Она изучала автомобили, проезжавшие по проспекту, который тянулся от стадиона Уливи мимо здания суда до стадиона Улеви на другой стороне дороги. Группа «Барсук» базировалась в красном кирпичном здании полиции в районе Стампен. С другой стороны, недавно построенного из стекла и бетона комплекса с судом и изолятором. Здание полиции старше и кажется требующим ремонта. В то же время Сесилии нравится работать тут, а не среди офисов. Сесилия покосилась на мобильник. Темный экран манил ее, но она устояла перед искушением проверить чаты, потянулась и снова вернулась к заметкам. Последние дни она потратила на просмотр списков и всех допросов, проведенных по делу о Барсуке. Она сравнивала старые записи с допросами и интервью этого года. Не потому, что ожидала найти что-то новое, а на всякий случай. В отличие от жертв, подозреваемые, по крайней мере, имели нечто общее. Их, конечно, было легко заподозрить, и проверка никогда не приносила плодов. Но все равно расследование почти всегда приходило к тому, что кто-то из работавших в момент преступления в доме оказывался подозреваемым. К тому же происходившее наводило на мысль, что барсук прокапывал себе путь внутрь в то же время, когда снаружи было более чем достаточно оборудования именно для такой работы. Но эта версия так и не нашла подтверждения. Они не нашли никаких технических доказательств. Жертвы бесследно исчезали, а ДНК рабочих в доме отсутствовало. Не говоря уже о том, что они так и не нашли, куда ведет тоннель в полу. Слишком опасно кого-то туда запускать. А когда криминалисты помещали туда камеру на аппарате с дистанционным управлением, им редко удавалось далеко продвинуться до того, как проход разрушался. Обрушился он и в этот раз. Список рабочих фирмы по земельным работам высветился на экране. Некоторые имена показались ей знакомыми, и она начала искать их в показаниях с допросов. Подобное она уже проделывала раньше. Иногда она обнаруживала, что одни и те же люди вели дренажные работы в разных домах, но больше эта информация не давала ничего. Мобильный завибрировал, и на экране высветилось новое сообщение от Юноса. ДНК-анализ готов. Сесилия подняла трубку и позвонила ему. «Рассказывай». «Привет, Сесси. Я уже еду. Сижу в машине с Андерсоном». «Хорошо, значит, можешь говорить. Что-нибудь интересное в отчете?» «Да, в кои-то веки там действительно что-то есть». Сесилия выпрямилась на стуле. Сердце забилось быстрее. «Ты серьезно?» «Да, кроме самой жертвы они нашли ДНК еще одного человека. Но на этом хорошие новости заканчиваются». «В смысле? Все, что можно сказать, это ДНК неизвестного мужчины. Не найден в ДНК-регистре». «Черт!» — выпалилась Сесилия и в отчаянии откинулась обратно на спинку кресла. «Но это в любом случае шаг вперед», — сказал Юнус. Есть доказательства, что кто-то еще, пока неизвестный, был в доме. Если сможем вычислить кто, то получим подозреваемого». Сесилия снова взглянула на список рабочих. «У тебя те же мысли, что у меня?» — спросила она. «Что, скоро конец рабочего дня?» Сесилия рассмеялась. «Нет, дурачок, я думаю, что один из наших рабочих лжет». «Да, это первое, что приходит в голову. Что думаешь делать?» «Снова вызовем их и возьмем слюну на анализ, чтобы сравнить результаты с нашим анонимным посетителем». «Отлично! Скоро увидимся!» Они закончили разговор. Сесилия ненадолго подняла глаза в потолок, счастливо улыбаясь. Впервые за все годы они нашли что-то похожее на настоящий след». Неизвестный побывал в доме. Должно быть кто-то из рабочих. Если все сойдется, это будет известно уже через пару недель. Но она не могла отмахнуться от сомнений. Они же все равно прорабатывают ту же линию, что и обычно. Почему на этот раз она приведет куда-то? Хотя в этот раз у них есть ДНК, убеждала она себя. Она отбросила сомнения и решила отметить успех. Открыла Тиндер и смахнула вправо больше профилей, чем обычно. Кто-то точно клюнет. Может даже удастся кого-то заманить домой вечером. Все-таки пятница и всего полчетвертого. Она успеет сделать пробежку, пока ждет ответа на свои приглашения.